Глава седьмая. «Григорий Сергеевич, покажите мне, где тут у вас магазин». «Да с удовольствием, Галинка. Вот сейчас только обмою морду лица да приодену свою рубаху в петухах ибо поведу красавицу по деревне». Расплылся в довольной улыбке прораб. «А ведь устал сегодня до чертиков, столько работы сделано и еще больше нервов потрачено». «Я и сама еле на ногах держусь, но карман греет аванс в пухлом конверте, что не так давно вручил мне работодатель лично. Правда, сделал это с таким пренебрежением, словно кинул собаке кость. Но мне-то какое дело до его тараканов? Абсолютно никакого. А вот холодильник в моем новом и временном жилище явно затысковал в отсутствии продуктов. И сегодня мне предстоит вторая смена – уборка дома и придание ему жилого вида. Но Григорий Сергеевич прав. Сначала мне следует привести себя в порядок. Вряд ли коттеджный поселок, где дома соревнуются между собой не только красотой, но еще и габаритами – назвать деревней. Да и даже если бы дела обстояло так, вряд ли прилично было разгуливать в мешковатых джинсах, заляпанных краской, и вытянутой футболке чуть ли не до колена, пусть и под курткой. Я попросила прораба дать мне 15 минут и встретиться мы договорились за воротами стройки. В гостевом доме было так холодно, что даже после улицы я моментально замерзла. А уж как я переодевалась и от стужи, и вовсе молчу. Зато уложилась я в рекордные сроки и выскочила из дома даже раньше намеченного времени. Но Григорий Сергеевич меня уже ждал, чистый и приодетый. Идем на экскурсию. Галантно подставил он мне локоть. Идемте. Не отказалась я опереться на сильную мужскую руку. Поселок казался мне гораздо меньше, чем был на самом деле. Домов тут раз два я обчелся. Оказывается, и очень скоро мы с Григорием Сергеевичем спустились к тому самому озеру, что проглядывалось из окна моей спальни. За озером начинался лесок, и я терялась в догадках. А вы живете на отшибе? Поинтересовалась я у прораба. Не совсем, загадочно отозвался он. Интересно, а где же тогда? Или их дом находится в лесу? Каково же было мое удивление, когда сразу за лесопосадкой в еще одном небольшом овражике раскинулась симпатичная деревушка, о которой я даже не догадывалась. И такое нам не милое казалось, после помпезного поселка. Простенькие маленькие домики, в основной массе деревянные, образовывали короткие улочки и приветливо светились окошками. Из печных труб повсюду валил дым, пахло сеном и скотом. Я даже замерла от неожиданного восторга, не в силах отказать себе в удовольствии полюбоваться всей этой красотой в сгущающихся сумерках и с высоты птичьего полета. «Какая красота!» «А то!» — гордо выпятил Григорий Сергеевич грудь. «Если уж и менять городскую жизнь, пусть и временно, на походную, то точно не в каменной коробке посреди асфальта. Тут я с ним была совершенно согласна и даже затосковала немного, что сама так не могу. «Видишь? Вон тот дом с синей крышей и самой большой трубой!» Указал мне куда-то вглубь деревни прораб. «Там мы и квартируемся. Для одинокой старушки-хозяйки дом давно великоват. И она нам сдает аж четыре комнаты. И участок там огромный. Ну пошли, покажу тебе наш магазин. А то в поселке все никак не откроется. Год уже строят супермаркет, а Осен и не там». Проворчал Григорий Сергеевич и, взяв меня под руку, начал спуск вовражек. Спустились мы быстро мелкими перебежками и сразу же оказались в деревне. Продуктовый магазин располагался в одноэтажном кирпичном строении. Тут же были и промтовары, и хостовары, и даже электроника. Сдаётся мне услугами этого магазина пользовались и жители коттеджного поселка за неимением собственного. И торговля тут шла оживленная, особенно в эти вечерние часы. «Галинка, вот что, магазин открыт до десяти, успеешь у него ещё забежать. А сейчас айда к нам, ребята шашлык делают. Хозяйка яблочным сидром угощает собственного производства. Не отказывайся, от чистого сердца приглашаю». «Ну вот что с ним поделать?» Так искренне звучит приглашение, что отказом я побоялась оскорбить Григория Сергеевича. Да и перспектива ответить горячего сочного шашлыка сразу же вызвала поистине дикий голод. Как будто я неделю не ела. Так и согласилась ведь, о чем ни капельки не пожалела». Когда мы пришли, хозяйка, у которой ребята снимали комнату, уже во все накрывала стол к ужину в небольшой симпатичной беседке. Рядом Игорь, плотник, вертел на мангале шампурами унизанными сочными мясными кусочками. Пахло так, что я чуть сознание не потеряла от голода. Хорошо баба Соня, как сама себе велела называть хозяйка, сразу же сунула мне в руки бутерброд с домашним салом и соленый огурец. Это и помогло продержаться. Остальные ребята тоже не бездействовали: кто дрова колол, и складывал их в итак полную поленницу. Вася, самый молодой в бригаде, нарезал салат под чутким руководством. Бабы Сони. Петр Матвеевич, самый старший в бригаде, мел двор. В общем, все были пределы, но и я не осталась в стороне. Мне баба Соня велела помогать ей таскать из дома посуду, нарезать домашний хлеб. Даже заставила слазать в погреб с грибочками, от вида которых у меня снова началось слюное отделение. Все делалось так слаженно, что уже через каких-то полчаса все мы сидели за накрытым столом и уплетали вкуснющий шашлык. Но мне он показался именно таким. А Сидра, Баба Соня, довольно пьяным, от двух рюмок я умудрилась захмелеть. И самое странное, усталость рабочего дня куда-то испарилась, уступая место веселью и лёгкости. Я бы, наверное, и дольше задержалась, чтобы послушать песни под гитару, в которых, оказывается, Слава, почетный член бригады и папа троих пацанов, был большим мастаком. Но побоялась, что не успею закупиться до закрытия магазина. Но одну меня не отпустили к моей тайной радости. Проводить меня вызвался Вася. А то как-то страшновато было пробираться по темноте через лесок. В магазине я затарилась основательно, решив прикупить продуктов впрок. Набралось два огромных пакета, которые Вася и донёс мне до самого дома. Возможно, повела я себя не очень вежливо, когда усиленно делала вид, что не замечая намеков Васи на приглашение выпить кофе. В отличие от меня, пропустил он не дверь умки Сидра и изрядно опьянел. Прогулка пошла ему только на пользу, а вот всякие случайности ни к чему были нам обоим. И не замечать его знаки внимания не получалось, чего я тоже совсем не хотела. Да и я мечтала просто отдохнуть в тишине и покое после того, как приведу дом в порядок. В общем, кое-как мне удалось избавиться от провожатого, ну а дальше уже дело пошло само. Сначала я затопила камин, и получилось это у меня легко. Сразу же по дому заструилось тепло и приятный запах горящих дров. Заполнила продуктами холодильник и кухонные шкафчики. вымыла и вымыла везде палы, стерла с поверхности пыль, вытряхнула покрывала с кровати и застелила его чистым бельем. Расстилая мокрую тряпку на крыльце, я взглянула в сторону зияющего черными оконными провалами коттеджа. И тут же липкий страх коснулся спины, когда на первом этаже заметила блуждающий одинокий огонек. «В дом кто-то проник. Это я осознала первым». «Я тут совершенно одна», — мелькнула паническая мысль второй. «Пока соседи услышат мои вопли и придут на помощь, пройдет целая вечность», — подумала я в заключении, чтобы проникнуться ситуацией, в которой оказалась. Но и не последнюю роль сыграл алкоголь в крови. Вместо того, чтобы притупить страх, он его усилил в разы, превращая в легкую паническую атаку. Чтобы хоть как-то оправдать мои последующие действия, я должна немного рассказать о моем характере. Мне страшно прятаться от опасности и стараться ее переждать. Я должна оказаться с ней лицом к лицу и победить ее. Это касается всего, что происходит в моей жизни. К примеру, если меня где-нибудь застанет ливень, я не спрячусь под навес, я помчусь со всех ног домой, промокая до нитки, не испугая от меня и риск слечь потом с простудой. Если я считаю себя перед кем-то виноватой, то обязательно найду возможность поговорить с этим человеком и объяснить свое поведение. Ну или просто признаться в проступке. А порой мои действия носят и вовсе неконтролируемый характер, когда рождается паника. Так однажды я едва не вылетела в окно с восьмого этажа во время землетрясения, вспомнив себя птицей, наверное. Вот и сейчас. Не знаю, кем уж я себя возомнила, но вооружившись каминной кочергой, я отправилась на разборки с грабителем. Пробиралась мелкими перебежками вдоль забора, кочергу держала перед собой, готовая пустить вход. Перед входом дом затормозила. Тот, кто сюда пробрался, явно никого не боялся, вон и дверь оставил настежь. Холл пустовал, и я прокралась по нему беззвучно. Отблеск фонаря маячил где-то слева, на него и шла. И зачем Громову понадобилось строить такую домину? Куда как легче было бы поймать вора в небольшом доме? Столкновение вышло внезапным. К яркому пучку света, что ослепит меня сразу за дверью, я не была готова. Рука с кочергой зажила самостоятельной жизнью и силой опустилась на грабителя. Куда била, понятия не имела, но тут же раздался вопль боли, а чуть раньше обетонный пол разлетелся в дребезги фонари. Зрение ко мне сразу же вернулось, и я заметила на полу скорчившуюся фигуру. Только почему-то заговорила она голосом Громова. «Ты совсем не нормальная". «Кажется, это мне ключицу сломала». Простонал он и встал на колени, держась за руку. «Игорь Дмитриевич!» — обмерла я. «Это я вас так...» «А ты тут еще кого-то видишь?» Зло процедил он сквозь зубы. «Может, поможешь подняться?» «Конечно!» — встрепенулась я и схватила его за руку. — застонал он. «Не с этой стороны!» Ой, кажется, по этой руке я и саданула. С каждой секундой мне становилось все хуже. Я напала на Громова в его же доме. Не видать мне теперь этой работы как своих ушей. Да и его было жалко. Удар получился даже сильнее, чем планировала. Хорошо, хоть голову ему не пробило. Но он сам виноват. Зачем светить в лицо? Идти можете? Участливо поинтересовалась я, заглядывая в его лицо, но видя только нездоровый блеск глаз. Он оперся здоровой рукой на меня, и его пошатывало. Если он сейчас грохнется в обморок, то я вызову скорую и помчусь за помощью в деревню. Сейчас меня ночной лесок не пугал. Куда как страшнее казались последствия моей самообороны. «Ты мне руку отбила, а не ноги», — уже спокойнее, — произнес он. «Ну, я отбила, мне лечить», — пробормотала я, обхватывая его за талию и помогая спуститься с крыльца. «У меня есть аптечка», — повела я его к гостевому домику. Дома первым делом усадила на диван. Кое-как нам удалось совместными усилиями стянуть с него куртку. Ее я еще умудрилась и порвать этой кочергой, будь она ладна. А когда увидела на плече небольшое пятно крови, то едва не лишилась сознания. Руки ощутимо задрожали, и от громового это не укрылось. «Посмотри в холодильнике, есть ли лед. Убрал он мои руки от своего пуловера, который я пыталась с него стянуть. «У вас кровь?» «Вижу». Посмотрел он на меня так, будто я и есть та самая мисс очевидность. «Нужно обработать рану, а для этого я должна помочь вам раздеться». «Как-нибудь сам», — пробормотал Грумов и тут же поморщился от боли, когда попытался снять пуловер. «Не упрямьтесь, я помогу», — решительно проговорила я и снова взялась за рукав на здоровой руке. Кое-как нам удалось оголить его торс, невольно подметила, что он у него довольно накачанный. Плечо возле ключицы припухло, и кожа была рассечена, но рана не показалась мне глубокой. «Попробуйте пошевелить рукой», — велела я, как заправский врач. Рассуждала, что если у него что-то сломано, то рукой шевелить он не сможет. С чего я это взяла, понятия не имела, но действовала вполне уверенно. Как ни странно, но Громов меня послушался, и у него получилось. Правда, лицо искривило новая гримаса боли, а за ней и мне достался сердитый взгляд. Но что-то мне подсказывало, что увечья по моей вине он получил не сильные и не катастрофические. «Сначала обработаю рану, а потом приложу лед, — сообщила ему я и принялась за делом. Все необходимое для оказания медицинской помощи у меня имелось, и скоро на плече Громова появилась симпатичная наклейка лейкопластыря. Ну а потом я принесла лед, завернутый в полотенце, и собственноручно приложила его к плечу пострадавшего». И снова Громов убрал от себя мои руки. «Ну не хочет, и ладно». «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась я, стараясь не смотреть на его оголенный торс. Порадовалась, что в домике очень тепло, даже жарковато. «Точно не собираюсь умирать», – усмехнулся он. «А подробности узнаю завтра, когда сделаю рентген». «Хотите чаю?» – включила я вежливую хозяйку. «А покрепче у тебя ничего нет?» «Увы, нет», – развела я руками. «Тогда согласен на чай». Кивнул он и протянул мне лед. «Это можешь забрать. Хватит уже». Прежде чем отправиться на кухню, я выудила из своих вещей фланелевую рубаху в клетку, мою любимую домашнюю, мужскую и на три размера больше. Именно в таких я любила разгуливать дома, предпочитая их халатам. Можете надеть ее. Положила рубаху рядом с Громовым, а ваш пальто я выстираю и верну завтра. Спорить на этот раз он не стал, и когда я вернулась с кухни с небольшим подносом, сидел в моей рубахе. Та немного натянулась на его плечах, но в общем-то пришлась почти в пору. Вам идет. Улыбнулась я. Неужели? Ехидно скривился он. Вот что. Тут же сменил тон на деловой. «Мне придется остаться тут на ночь, постелишь мне на этом диване. Сам я за роль сегодня сесть не могу, а Николая вызванивать уже поздно». Горазт он давать распоряжение, даже когда дело не касается работы. Неприятно кольнула мысль. Но я промолчала, все еще чувствуя себя перед ним виноватой. Но и меня заботил вопрос нашего дальнейшего сотрудничества. Оставалось надеяться, что Громов меня не разжалует».